Глава девятнадцатая. Заглянув в свой кабинет по пути на занятия, я узнал, что Лили звонила буквально минуту назад и оставила номер, по которому я могу ее найти. По словам Рэйчел, вручившей мне стопочку розовых листков с сообщениями, со мной хотели поговорить еще с полдюжины человек. «И тот рыжий парень снова крутился возле вашего кабинета?» — предупредила она. Мы не поощряем студентов бродить возле кафедры, где они могут услышать, как их преподаватели бронят друг друга. Но единственный студент, которому прямо запрещено сюда приходить, — это Лео. Исходящее от него напряжение в особенности пугает Рэйчел. Как ни подниму глаза, он следит за мной с таким выражением на лице. «Как будто у него рентген встроен», — жаловалась она мне в январе. «Начинает казаться, будто я сижу перед ним в нижнем белье». «Боюсь, в фантазиях Лео на вас и нижнего белья нет», — ответил тогда я. И каждые четверть часа заглядывал в Финни, проверить, не вернулись ли вы. Такова подлинная природа власти в университете, — печально сообщил я Рейчел, и, учтя ее предостережение, приготовился тайком выскользнуть с кафедры. Если у тебя есть хотя бы крошка власти, приходится бежать через черный ход. До начала семинара оставалось всего десять минут, но я спустился на лифте до цокольного этажа в помещение для отдыха, подсвеченное армией выстроившихся вдоль дальней стены автоматов с газировкой и соком. Еще там есть старомодная телефонная кабинка. Входишь и закрываешь за собой дверь-гармошку. Так я и сделал, несмотря на бивший в нос аромат студенческой мочи. Позвонил со своей телефонной карточки. Лили сразу же сняла трубку. Хэнк, — сказала она так устало и меланхолично, — что я подумал, не провалилось ли ее собеседование, но потом сообразил, что с ней-то Джулия говорила по телефону, когда я уходил. Как будто уже неделя прошла. И мне так кажется, — признался я, — а хотел сказать куда больше. Как это чудесно и притом почему-то грустно услышать знакомый голос женщины, с которой я делю свою жизнь, и почувствовать, что я стасковался. Что это за чудо? Она тихонько произносит мое имя и возвращает мне меня самого. И не менее важный вопрос. Почему я так часто принимаю этот дар без всякой благодарности? Потому что ее магия также рассеивает магию? Потому что ее голос, даже такой, как сейчас, бестелесный, превращает во вздор фантазии, посещавшие меня в последние дни? Лили. Голос мой дрогнул. Хотел бы я знать, когда я произношу ее имя, для нее это тоже своего рода чудо или нет? «Где тебя носит?» — требовательно спросила Лили, озабоченная иного рода акустической загадкой. «Твой голос как-то странно звучит». И я честно ответил. «Прячусь от Финни в телефонной будке на цокольном этаже корпуса современных языков». «И вот вам мерило того, как долго Лили замужем за университетским человеком». Ничего необычного в этой ситуации она не увидела. «Простуда вернулась», — отметила она. «Не», — возразил я, — хотя, конечно, вернулась, как и было предсказано. Несмотря на то, что перед выходом из дому я принял вторую антигистаминную таблетку 12-часового действия. Я недавно говорила с Джули. Похоже, я выбрала неудачное время для отъезда. «Пока не знаю, что и думать», — сказал я. «Рассела я еще не видел». Это назревало уже какое-то время. «Вот как?» «Да, Хэнк, именно так», — подтвердила она. «Тон обвинительный». «Почему же я этого не знал?» Короткая пауза. «Не знаю, Хэнк. Почему ты никогда не знаешь таких вещей? Потому что не хочу этого знать. Ты это имеешь в виду?» «Нет», — ответила моя жена мягко, даже кажется снежностью. Просто ты полагаешься в этом на меня. И сейчас я меньше беспокоюсь за Джули, чем за ее отца. Я так понимаю, ты видела меня по телевизору? Да, сегодня утром. Для некоторых людей я теперь герой. Но не для Дики-Поупа. Ну и, конечно, Рурк по-прежнему считает, что с меня надо шкуру содрать. Хотела бы я... Голос ее замер на полуслове. Чего бы ты хотела? «Говори», — попросил я, Хотела бы, чтобы ты взял академический отпуск, или даже уволился, если именно этого ты хочешь. Тебе придется сделать что-то похуже, прежде чем они сами тебя уволят, а я не хочу, чтобы ты слишком далеко зашел». «Думаешь, я стараюсь сделать так, чтобы меня уволили? Разве нет?» Я обдумал эту версию. «Чего я хочу, теперь уже поздно обсуждать». Сегодня утром Дикки сказал мне, что осенью, скорее всего, штаты будут сокращены на 20%. Значит, слух оказался верным. Мои коллеги рады поверить, что я их продал. Ты объяснил им, что ничего подобного? Это же английская кафедра. Они поверят в то, во что хотят верить. Нет, Хэнк, большинство поверит тебе, если ты скажешь им все как есть. Если скажешь прямо. и обещал Дики не принимать никаких решений, пока не обсужу все с тобой. Очень он на этом настаивал. И, прощаясь, повторил. «Обговорите все с Лилой». «Итак, Лила, когда ты возвращаешься?» «Думаю, во вторник». Я ждал в понедельник. И я так планировала, но собеседование перенеслось. «Почему вдруг?» «Послушай, Хэнк, у меня тут есть проблема в Филле». И как только она сказала... Я понял. Это что-то реальное. Серьезное. И она была озабочена этим все время, пока мы болтали об университетских делах. «Давай созвонимся вечером», — предложила она. «Сейчас тебе разве не пора на семинар?» Я сверился с часами и убедился, что семинар как раз начинается. Без меня. «Анджела», — уточнил я, припомнив, что накануне так и не дозвонился до ее отца. «Да». «С ним все в порядке?» «Дурацкий вопрос». Он давно не в порядке, а сейчас, наверное, вовсе слетел с катушек. И да, и нет. Голос ее сделался отчужденным. Не стоит задавать ей вопросов. «Ты побывал утром в моем классе? Не забыл?» «Не забыл», — ответил я. Гвида интересовался, много ли я заработал на книге. Бедняжка Гвида. «Бедняжка Гвида вышибает карманные деньги из тощих белых подростков». — сообщил я ей и добавил, забивая последний гвоздь. — Твой муж и сам был тощим белым подростком. Такие вот бандиты отбирали деньги у меня. — Господи, Хэнк, был бы ты сейчас здесь со мной. Впервые за сутки ты заставил меня хотя бы улыбнуться. — А когда-то я заставлял тебя смеяться, — напомнил я. — Во весь голос неприлично. — Ну уж неприлично, — одернула она меня. — Ладно, — уступил я. — Пусть прилично. У нас тогда было больше сил для смеха, для всего остального. И все было для нас в нове. Ты бы хотела, чтобы все опять было в нове? Иногда, ответила она, изредка, сладкогласая моя. Я повесил трубку и приметил какое-то движение по ту сторону двери телефонной будки. Присмотрелся Лео! Значит, он. Проследил, как я тайком выбрался из кафедрального кабинета и последовал за мной сюда. Наверное, так и торчал все время под дверью, пока я разговаривал. Вплотную. Ему пришлось отступить на шаг, чтобы я смог выйти. Я всмотрелся в него и подумал, возможно ли, чтобы я в самом деле сожалел об утрате подобной юности. В руке Лео сжимал манускрипт, голос его дрожал от волнения и отчасти, как ни странно, от злобы. Руки ходили ходуном. Он протянул мне печатные страницы так, словно один их конец полыхал, тот самый, который он пытался всучить мне. А я бы предпочел ухватить самого Лео за длинную, как у гуся, шею. «Прекрасная новость!» — заявил он. «Я уже ждал, не объявит ли Лео, что Саланж, девица, выпотрошившая его на семинаре, попала под грузовик». Но истина, как часто бывает... оказалось еще удивительнее. «Мой рассказ взяли», — сказал Лео. «Его опубликуют».